Много других удивительных событий было рассказано образованными бурятами и монголами. Они знали о таинственном свете над хатанским субурганом. Они говорили о будущем нахождении утраченной чаши Будды. Много внимания уделялось чудесному камню, упавшему с далекой звезды, который появляется в различных странах перед большими событиями. Великий Тимур, говорится, владел этим камнем. Камень обычно приносится совершенно неизвестными, неожиданными людьми. Тем же неожиданным путем в должное время камень исчезает. Чтобы опять появиться в сужденный срок в совершенно другой стране. Главная часть этого камня находится в Шамбале. Лишь небольшой кусок его выдан и блуждает по всей Земле, сохраняя магнитную связь с главным камнем. Бесконечные сказания щедро рассыпаны об этом камне. Говорится также, что царь Соломон и император Акбар владели им. Эти предания невольно напоминали Лапис Эксилис, блуждающий камень, воспетый знаменитым мейстер Зингером Вольфрамом фон Эшенбах, заключившим свою песню словами, и этот камень называется Граль. Там же, в Урге. Из нескольких источников мы слышали о посещении Великим Махатмой двух старейших монгольских монастырей. Один — Ерденидзо на Орхоне, и другой — Нарабанчи. О посещении Махатмой монастыря Нарабанчи мы уже имели сведения в литературе, но приятно было узнавать совершенно те же подробности и атлам далекой Монголии. Говорится, как однажды в полночь группа всадников приблизилась к воротам Нарабанчи-Гомпа. Видимо, они прошли долгий путь, их лица были покрыты меховыми шапками. Их вождь вошел в храм, и немедленно зажглися все лампады. Затем он приказал, чтобы все гелонги и хувараки собрались в храм. Он встал на главное место Богдо-Гегена и открыл свой лик и все присутствующие узнали самого благословенного. Он произнес много пророчеств о будущем, затем все всадники сели на коней и оставили монастырь так же неожиданно, как и прибыли. Другой рассказ о прибытии гималайского махатмы в Монголию был сообщен нам членом монгольского ученого комитета. Он сказал следующее. «Вы знаете, что мы имеем несколько лам, обладающих большими духовными силами. Конечно, они не живут в городах или больших монастырях, обычно они обитают в удаленных хутонах в горных убежищах. Лет шестьдесят или пятьдесят тому назад одному из этих лам было доверено большое поручение. Он должен был выполнить его лично и перед смертью должен был передать миссию доверенному лицу по своему выбору. Вы знаете, что величайшие поручения даются Шамбалой, но на земле они должны быть выполнены человеческими руками в земных условиях. Вы также должны знать, что подобные поручения всегда сопровождаются великими трудностями, которые должны быть преодолены силой духа и преданностью. Случилось, что Лама частично выполнил свое поручение, но затем заболел и потерял сознание. В этом состоянии, конечно, он не мог передать поручение достойному преемнику. Великие держатели Гималаев знали о его затруднении. Так как поручение должно было быть выполнено на данных условиях, то один из великих держателей предпринял величайшей поспешности утомительное путешествие от тибетских нагорей в наши монгольские степи. Поездка была так спешна, что держатель оставался в седле по 60 часов но таким образом прибыл вовремя. Он временно вернул Ламе сознание, так что тот оказался в состоянии докончить вверенное ему поручение достойным образом. Вы видите, как великие держатели помогают человечеству. Сколько самопожертвования и какие земные трудности они принимают на себя, чтобы помочь великому будущему.